После Второй мировой войны, даже в странах, где у коммунистов было больше всего сторонников, в Италии, и Франции, они, опираясь только на один класс, так и не смогли вырваться из изоляции. На Западе диктатору, идущему к власти, следует использовать скорее национальные, а не классовые противоречия. Муссолини... Его фашистские теоретики искусно связали одно с другим, заявляя, что в Италии классовая борьба есть не столкновение двух классов граждан, а битва всей пролетарской нации с капиталистическим миром. Гитлер видел в международном еврействе не только расового, но и классового врага немцев. Фокусируясь на ненависти к чужакам или врагам, По Карлу Шмидту он уравновешивал интересы среднего класса, рабочих и фермеров, не определяя открыто своих предпочтений к тем или иным из них. Национализм Муссолини и Гитлера определялся тем обстоятельствам что структура их общества требовала, чтобы недовольство было направлено вовне, потому что путь к власти пролегал через сплочение различных классов против чужеземцев. Наиболее благоразумные деятели Коминтерна это прекрасно понимали. На июньском 1923 года пленуме радок и Зиновьев убеждали, что немецким коммунистам, чтобы вырваться из изоляции, нужно наладить связи с националистически настроенными элементами. Оправданием такому маневру должно было служить рассуждение, что националистическая идеология угнетенных народов одним из которых является германии носит революционный характер. В Германии, заявлял по этому поводу радок упорно на национальность есть акт революционный. В некоторых странах, особенно в Германии и Венгрии, коммунисты тоже не колебли, сапеллировали к шовинистическим настроениям. В Восточной Европе ситуация была совсем иной. Россия в 1917 году была страной по преимуществу одного класса крестьянство, промышленных рабочих было сравнительно мало, и по большей части они все еще были прочно связаны с деревней. Эту удивительно однородную группу трудящихся, которые в губерниях Великороссии составляли 90% всего населения, отделяли от остальных 10% не только социоэкономические, но и культурные характеристики. Они не ощущали национального единения, с достаточно евроэпизированными помещиками, чиновниками, военными, предпринимателями и интеллигенцией. С точки зрения русских крестьян и рабочих, они с таким же успехом могли бы быть и иностранцами. Образ классового врага революционной России, буржуя, выражался не только его социоэкономическим положением, но и речью, манерами и обликом. И путь к власти в России пролегал тем самым через гражданскую войну между крестьянскими и рабочими массами и европейзированной элитой. Но если Россия имела не столь сложные социальные устройства, как Италия и Германия, то этого нельзя сказать об ее национальном составе. Италия и Германия были странами этнически однородными, Россия была многонациональной империей, в которой господствующая группы составляла менее половины населения. Политик, апеллирующий открыто к русскому национализму, рисковал настроить против себя нерусскую половину, что было понятно царскому правительству, избегавшему прямого отождествления с великорусским национализмом и опиравшемуся на этнически нейтральную имперскую идею. По этой же причине и Ленину пришлось избрать путь, отличный от Муссолини и Гитлера, и придерживаться идеологии, не имеющей национальной окраски. Одним словом, в России, учитывая высокую однородность ее социальной структуры и разнородность этнической, предприимчивому диктатору целесообразнее было оперировать к классовому организму. В то время как на Западе, где ситуация была прямо противоположной, Упор делался на национализм. Следует, однако, заметить, что со временем классовый и националистический тоталитаризм стремятся к сближению. Сталин на исходе своей политической карьеры дал ход великорусскому национализму и антисемитизму. Во время Второй мировой войны и после ее окончания он вполне открыто и бесстыдно вел шеванистическую кампанию. Гитлер, с своей стороны, считал немецкий национализм слишком сковывающим его амбиции. «Я могу достичь своих целей только через мировую революцию», – говорил он Раушнингу и предсказывал, – «что растворит немецкий национализм в более всеобъемлющей концепции арийства». «Концепция нации потеряла смысл. Мы должны избавиться от этой ложной концепции и поставить на ее место концепцию расы». новый порядок Не может формулироваться в понятиях национальных границ народов с историческим прошлым, но только в понятиях расы, преодолевающей эти границы. Я прекрасно, не хуже всех этих ужасно умных интеллектуалов, знаю, что в научном смысле нет такого понятия, как раса. Но вы, как фермер и скотовод, не можете успешно выводить породу, не имея концепции расы. И я, как политик, нуждаюсь в концепции, которая позволит упразднить порядок, до сих пор существовавший на исторической основе, и установить совершенно новый антиисторический порядок и дать ему интеллектуальное обоснование. И для этой цели мне вполне подходит концепция расы. Франция вынесла свою великую революцию за пределы своих границ на концепции нации. С концепцией расы национал-социализм понесет революцию за пределы страны и переделает мир. Тогда мало что останется от националистических клише, и менее всего среди нас, немцев. Вместо того установится понимание между различными языковыми элементами одной большой правящей расы. Коммунизм и фашизм имеют разное интеллектуальное происхождение. Один уходит корнями в философию просвещения, другой в антипросветительскую культуру эпохи романтизма. Теоретически, коммунизм рационален и конструктивен, фашизм иррационален и деструктивен. Почему коммунизм и был всегда гораздо привлекательней для интеллектуалов? На практике, однако, эти различия стираются. Тут и в самом деле бытие определяет сознание, поскольку тоталитарные институты подчиняют себе идеологию и переиначивают ее по своему усмотрению. Как мы отмечали, оба движения используют идеи как пластичный инструмент, с помощью которого можно добиться от своих подданных послушания и создать видимость единства. В конце концов, тоталитаризм ленинско-сталинского и гитлеровского режимов при всем различии их происхождения, оказывается одинаково нигилистским и одинаково деструктивным. Самым ярким подтверждением этого, пожалуй, следует признать восхищение тоталитарных диктаторов друг другу. Мы упоминали о высокой оценке, какую давал Ленину Муссолини, и о похвалах, которые он расточал Сталину и ставшему, по его мнению, тайным фашистом. Гитлер признавался, что преклоняется перед гением Сталина. В разгар Второй мировой войны, когда его войска вели тяжелые бои с Красной армией, Гитлер тешил себя фантазиями о соединении враждующих сил для совместной борьбы с западными демократиями. Он даже подумывал о назначении Сталина своим наместником в повежденной России. Одно... Важное препятствие на пути к такому сотрудничеству, присутствие евреев в советском правительстве, казалось, было вполне преодолимым в свете тех заверений, которые советский лидер дал гитлеровскому министру иностранных дел Риббентропу. Как только у него появятся подходящие кадры, он уберет с командных постов всех евреев. И Мао Цзэдун, самый радикальный коммунист, в свою очередь восхищался Гитлером и его методами. Когда в разгар культурной революции раздались упреки в том, что он пожертвовал столькими жизнями своих товарищей, Мао ответил, посмотрите на Вторую мировую войну, на жестокость Гитлера. Чем больше жестокости, тем больше энтузиазма к революции. Тотальные режимы правого и левого толка объединяют не только сходные политические философии и практика, но и одинаковые психологии их основателей. Их движущие силы ненависти, а их выражение насилие. Муссолини, самый откровенный из них, говорил, что насилие подобно моральной терапии, поскольку вынуждает ясно осознать свои убеждения. В этом, а также в решимости всеми средствами и любой ценой разрушить существующий мир, в котором они ощущают себя отщепенцами и состоит их родство. Глава 6 Культура как пропаганда. Эпиграф. Но это и была цель всего предприятия – выдрать виды с корнем безвозвратно. Ибо как еще можно построить новое общество? Вы начинаете не с фундамента и не с крыши, вы начинаете изготавливать новые кирпичи. Иосиф Бродский. Для большевиков социальная революция была немыслима без революции в культуре. Тема культурной революции привлекла к себе особенное внимание ученых – как более благоприятное, чем мрачное описание нескончаемых репрессий и страданий, характеризующих этот период. В первые десятилетия большевики проявляли по отношению к творческой деятельности терпимость, какой не выказывали ни в экономике, ни в политике. Такая позиция, кажется, особенно поразительной в контексте суровости и грубости сталинской эпохи. Однако, При ближайшем рассмотрении все новшества в литературе, искусстве и образовании, наблюдавшиеся в первые годы существования большевистского режима, оказываются лишь побочными аспектами культурной политики, с самого начала определявшейся чисто идеологическими соображениями. В самом понятии культурная политика кроется противоречие, поскольку собственно культура не может быть управляемой и тем самым легко угадывается стоящая за этим цель ради достижения, которой большевики стремились подчинить себе культуру Таковой целью была пропаганда, то есть интеллектуальное и эмоциональное руководство. Ленин, как его комиссар по делам культуры Луначарский, видел назначение всех советских культурных и образовательных институтов во внедрении коммунистической идеологии, призванной воспитать новую, совершенную породу людей. Литературе отводилась в этой схеме функции пропаганды. Те же задачи возлагались и на изобразительное искусство, и на кино, и на театр, и прежде всего на систему образования. Ни одно правительство до сей поры не пыталось в такой степени влиять на мысли и чувства подданных. Безусловно, пропаганда не была изобретением большевиков. Ее идея зародилась в начале 17 века, когда папство для распространения католичества создало «Конгрегачио де пропаганда фиде». В секуляризированной форме к пропаганде часто прибегали правительства в XVIII и XIX веках. Ею весьма искусно пользовались Екатерина II, и французские революционеры, и Наполеон. В период Первой мировой войны для ведения агрессивной пропаганды Главные воюющие страны создавали специальные учреждения. Но до большевиков пропаганда никогда не занимала такого значительного места в жизни людей. Если раньше она была призвана приукрасить или преподнести реальность в нужном ключе, то в советской России она должна была полностью подменить собой действительность. Коммунистическая пропаганда стремилась создать, и надо заметить весьма успешно, в разительном противоречии с повседневным опытом вымышленный мир, в который должны были уверовать советские люди. Это стало возможным благодаря контролю коммунистической партии над источниками информации и общественным сознанием. Эксперимент проводился с таким размахом и с такой изобретательностью и рвением, что подчас иллюзорный мир, им созданный, затмевал для многих советских граждан живую реальность. Первые шаги советской культуры обнаруживают удивительную двойственность. С одной стороны, дерзкое экспериментаторство и безграничная свобода творчества. С другой стороны, неустанное стремление поставить культуру на службу политическим интересам нового правящего класса. Хотя современные иностранные историки уделяют все свое внимание причудам творчества большевистских художников и их попутчиков, Однотонным полотном Александра Родченко, так и невоздвигнутым фантастическим небоскребом Татлина, его же планером, приводимым в действие мускульной силы и никогда не отрывавшимся от земли, стильным моделем рабочей одежды, инструированным Родченко и Любовью Поповой для голодающих рабочих и крестьян, гораздо знаменательнее был внешне малоприметный рост культурной бюрократии, для которой культура была лишь формой пропаганды, а пропаганда высшей формой культуры. Еще задолго до того, как Сталин пришел к власти и покончил с экспериментаторством, для свободного творчества уже ковались жесткие кандалы. Поскольку, согласно марксистскому учению, культура есть лишь побочный продукт экономических отношений, большевики считали, само собой разумеющимся, что революционные преобразования произведенными в сфере имущественных отношений, неизбежно повлекут соответствующие образования и в культуре. Троцкий всего лишь следовал марксистской аксиоме, говоря, что каждый господствующий класс создает свою культуру, и пролетариат не должен был составлять исключение из этого правила. Однако во взглядах на природу новой культуры и пути ее создания единого мнения у большевиков не было. Одним из поводов расхождений стал вопрос о свободе творчества. Многие большевики считали, что работники культуры обязаны подчиняться той же дисциплине, что и все другие члены коммунистического общества. Другие утверждали, что поскольку творчество не поддается регламентации, творческим работникам нужно предоставить большую свободу. Отношение Ленина к этой проблеме было двойственным. В 1905 году Он говорил о литературе как о деятельности, менее всего поддающейся механическому уравнению. Конечно, литература должна быть неразрывно связана с партией. В социалистическом обществе писатели должны состоять ее членами, а издательства подчиняться ей. Но поскольку новую социалистическую литературу не создашь за сутки, писателям нужна свобода. Однако тут же Ленин распространял понятие партийности на литературу. После революции 1905 года он заявил, что литература должна стать партийной. Долой литераторов беспартийных, долой литераторов сверхчеловеков. И хотя Ленин проявлял по отношению к литературе и искусству гораздо большую терпимость, чем к иным сферам человеческой деятельности, поставленной перед выбором, он всегда становился на сторону тех, кто видел в литературе служанку политики. Не меньше споров вызывал вопрос о содержании новой пролетарской культуры. Должна ли она воспользоваться наследием буржуазной культуры и строить на ее основе свою или полностью отвергнуть прошлое и начать с нуля? Последний тезис отстаивали деятели пролеткульта. Пользуясь покровительством Луначарского, возглавившего комиссариат просвещения, в первые два года новой власти, когда Ленин был занят более важными проблемами, Пролеткультовцы главенствовали в культурной жизни. Но вскоре им пришлось уступить арену, ибо для Ленина культура означала нечто совсем иное. Не столько литературное и художественное творчество, на которое, с его точки зрения, русский народ едва ли был способен, сколько новый образ жизни, озаренный научно-техническими знаниями. Ленинская концепция социалистической культурной революции – подчеркивала рационально планирующие задачи новой революционной государственной власти, а также ведущую роль знания и неотложную задачу начального народного образования Лишь когда будут заложены прочные основы, высшая культура станет доступной крестьянским и пролетарским массам, будут установлены культурные и социальные отношения, и народ обученной техники претерпит перемену сознания. Согласно этой концепции, культурная революция означает не создание новой пролетарской культуры, а освоение научных, технических и организационных методов преодоления отсталости страны и ее населения. И хотя Троцкий выступал за менее утилитарное представление о культуре, он также отрицал философию пролеткульта. Поскольку историческая миссия пролетариата – уничтожение всех классовых различий, Его культура не может нести отпечатка какого-либо одного класса. Рабочее государство должно произвести на свет первую подлинно человеческую культуру. В конце концов, культ потерпел поражение. По причинам, которые мы рассмотрим ниже, его идеи были объявлены еретическими, и его организации, влияние, которых в период наивысшего расцвета соперничало в области искусства с влиянием самой коммунистической партии, были распущены. Режим предпочел более эклектичный путь. В вопросах организационных Ленин текотел к крупным, величественным формам, гигантским учреждениям по модели капиталистических картелей, которые управляли бы всеми сферами человеческой деятельности. Таксовый наркоз должен был управлять всей промышленностью, ЧК всем, что касается безопасности, а Реввоенсовет всеми аспектами гражданской войны. Подобным образом он бюрократизировал и сконцентрировал управление культурой, подчинив ее единому учреждению Наркомпросу. В отличие от соответствующего министерства в царской России, Наркомпрос отвечал не только за образование, но и за все грани интеллектуальной и эстетической жизни, включая и развлекательные учреждения, науку, литературу, печать, изобразительное искусство, музыку. «Театр и кино». Как было сформулировано в 1925 году, «Наркомпрос» руководит научной, учебной и художественной деятельностью республики как общего, так и профессионального характера. «Наркомпрос» управлял издательским делом и вводил все более строгие цензурные нормы. В силу мягкости характера самого Луначарского, пока он заведовал «Наркомпросом», смещен в 1929 году, эти функции исполнялись не слишком решительно, предоставляя служащим наркомата и всем пользующим с его материальной поддержкой сравнительную независимость, непредставимую в других правительственных департаментах. Не вдохновляющая деятельность наркомпроса не могла привлечь к нему истинные таланты, превратившись в уютное прибежище жены родственников советских начальников. Но человеческие качества Луначарского были не единственной и не главной причиной свойственного режиму благодушия по отношению к интеллектуальной элите нации. Невозможно было закрывать глаза на тот факт, что буквально вся интеллигенция и профессиональная, и творческая отрицали большевистскую диктатуру. Интеллигенция первой в царской России освободила себя от всеобщего долга служения государству. Какие бы грехи не лежали на совести интеллигенции, но она искренне верила в свободу и, насладившись целым столетием независимости, не желала идти в услужение государству. Большинство русских писателей, художников, ученых, каждый в отдельности и все вместе, отвернулись от новых правителей, отказываясь работать на них, находя убежище либо в эмиграции, либо в частной жизни. Молодой Владимир Набоков в статье, появившейся в «Эмигрантской газете» по поводу десятилетней годовщины революции, выразил мнение многих. «Я презираю не человека, не рабочего Сидорова, честного члена какой-нибудь ком-пом-пом, а ту уродливую, тупую идею, которая превращает русских простаков в коммунистических простофиль, которая превращает людей в муравьев. Я презираю коммунистическую веру, как идею низкого равенства, как скучную страницу в праздничной истории человечества, как отрицание земных и неземных красот, как нечто глупо посягающее на мое свободное «я», как поощрительницу невежества, тупости и самодовольства. О том, насколько непривлекателен был новый режим для творческой интеллигенции, можно судить по тому факту, что когда в ноябре 1917 года Через несколько дней после переворота большевистский цик пригласил петроградских писателей и художников навстречу, пришло только семь или восемь человек. Та же участь постигла Луначарского в декабре 1917 года, когда из 150 приглашенных самых выдающихся представителей интеллигенции явилось пять человек. Среди них двое симпатизирующих, поэт Владимир Маяковский и театральный режиссер Всеволод Нейрхольд да еще метущийся Александр Блок. Луначарскому пришлось буквально умолять студентов и преподавателей прекратить бойкот новой власти. Максим Горький был единственным всенародно известным писателем, сотрудничавшим с большевиками, но и он подвергал их уничтожающей критике, которую Ленин предпочитал не замечать, вынужденный дорожить поддержкой писателя. Книга Троцкого "Литература и революция", написанная в 1924 году, обливает презрением и ненавистью русскую интеллигенцию за то, что она отвергает большевистский режим. Возбешённая их нежеланием влиться в русло нового искусства, Троцкий высмеивает ретроградное тупоумие профессиональной интеллигенции и объявляет, что октябрьская революция обнажила их невозвратный провал. Со временем многие интеллигенты примирились с властью, подчас лишь ради того, чтобы избежать голодной смерти. Но и их можно считать в лучшем случае лишь подневольными сотрудниками власти. Те представители творческой интеллигенции, кого властям удалось привлечь на свою сторону, были по большей части эпигонами и паденщиками, не способными на самобытное творчество. И точно так же, как к посредственности в нацистской Германии, они устремились в правящую партию, ища ее высокого покровительства. Политика сравнительной терпимости к сфере культуры помогла, по крайней мере, нейтрализовать остальных. Ленин, относившийся к русской интеллигенции с не меньшим презрением, чем Николай II, полагал, что может купить ее за небольшую долю свободы и некоторые материальные блага писателям и художникам, пошедшим на сотрудничество с большевиками, пока был жив Ленин, не приходило жаловаться на условия работы. Однако они не создали ничего существенного, не сумев вписаться в жесткие рамки, установленные хозяевами, которым человек не казался чем-то единственным и неповторимым, обладающим собственной волей и совестью. Ведь они видели в нем лишь представителя своего класса, то есть определенный тип. Чьё поведение и поступки предопределяются исключительно экономическими интересами этого класса. Большевики ненавидели индивидуальность в любых её проявлениях. Известный теоретик советского искусства двадцатых годов Алексей Гастев предсказывал постепенное исчезновение индивидуального мышления и замену его механизированным коллективизмом. При таком подходе Писателю оставалось лишь штамповать типовые образы, среди которых не было места образу положительного буржуя или отрицательного рабочего. В результате советская драматургия и проза наводнилась множеством двухмерных черно-белых персонажей, объяснявшихся клишированными фразами и действующих как марионетки. На короткое время им позволялось отступить от стереотипа, чтобы испытать сомнения или совершать ошибки. Но в конце концов, все должно было встать на свои заранее определенные места и закончиться благополучно, как в кино. Поскольку художественные произведения лишались тем самым всякого элемента неожиданности и увлекательности, от творчества – вдохновения, некоторые советские писатели искали способ самовыражения в экспериментах с формой. Первые десятилетия советской власти все традиционные каноны литературы, драматургии и изобразительного искусства подверглись радикальному переосмыслению. Экспериментирование с формой в стремлении скрыть убогость содержания превратилось в самоцель. Движение пролетарской культуры было основано в первые годы XX века Луначарским и Александром Богдановым. Малиновским. Ленин назначил Луначарского, воспитанника Тюрихского университета, комиссаром просвещения, несмотря на недовольство пролеткультом и опасения, какие вызывали политические амбиции Богданова. Луначарский говорил, что своим назначением он обязан тому обстоятельству, что был интеллигентом среди большевиков и большевиком среди интеллигентов. При всех своих расхождениях с Лениным во взглядах на сущность новой культуры он разделял убеждения руководителя партии в том, что в советской России школа должна стать источником агитации и пропаганды и оружием против всевозможных предрассудков, как религиозных, так и политических. Луначарский, кроме того, был сторонником введения цензуры, которую Ленин поручил его заботам. В годы становления большевизма Богданов был одним из самых близких и преданных соратников Ленина.